Праздник Нептуна был дебютом Юрия Мамина. А после фонтана, который нахватал еще и международные призы, он сделал новой комедии «Бакенбарды» и Окно в Париж. Фильм "Защитник Седов", талантливо снятый Евгением Цымбалом, это его дебют, рассказывает о мрачных событиях 37 года. Снятый по рассказу прекрасного писателя Ильи Зверева, Ильинцев собрал целый букет наград, включая европейского Оскара. Потом молодой режиссер перенес на экран повесть "Непогашенные луны" Бориса Пельняка. На фильм был закончен тогда, когда наше кино уже не могло прорваться на экраны, и эту ленту мало кто видел. «Черный монах" экранизация Чехова. Этот фильм Ивана Дыховичного был награжден награждён на Венецианском фестивале призов за лучшее изображение. А потом он поставил Прорву. Исаак Фидберг за свою куколку фильм жесткий, правдивый мастерский, получил две премии на престижном кинофестивале в Западном Берлине. С успехом прошел у публики и не был обделён пониманием критики «Мерзавец» Вагифа Мустафаева. Долой коммерцию на любовном фронте вечно любопытный эксперимент. Это экранизация рассказа Михаила Зощенко, сделанная Михаилом Савадохиным в двух временах. Один и тот же сюжет был разыгран режиссером дважды: во времена, когда он был сочинен писателем, конец 20-х, начало 30-х годов, и в наши дни. В обоих случаях играли одни и те же актеры. Октябрь. Запуск производства фильма Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Ноябрь. Премьера Забытой мелодии для флейты в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Декабрь. Выдвижение меня кандидатом в народные депутаты СССР. 1989 год. январь март когда меня на собрании трудового коллектива мосфильма выдвинули кандидатом в депутаты я об этом предварительно не знал то я несказанно удивился был попросту ошарашен если бы несколько лет назад мне бы сказали что меня без партийного комедиографа выдвинут в парламент страны я решил бы что надо мной издеваются Честно говоря, я немного одурел от лестного предложения, Вероятно, только этим можно объяснить то, что я немедленно не взял на Больше того, я прервал заграничную командировку, чтобы принять участие в окружном предвыборном собрании. Доверенными лицами у меня были люди талантливые и умные: Режиссер Марк Захаров и актер Леонид Филатов. Но команда даже заготовила плакат. Должен быть хоть один член парламента с чувством юмора. Но чувство юмора настолько отсутствовало среди 600 разъяренных выборщиков, что я дал знак своей команде, чтобы этот плакат не демонстрировали. Он мог вызвать обратное действие. Моими соперниками оказались академик Сахаров, министр Ельцин, Историк Афанасьев, журналист Черниченко, военный историк Волкогонов, космонавт Леонов, преподаватель марксизма Института международных отношений Ашин, два врача, начальник автобазы, пилот гражданской авиации. Всего, в общем, 16 человек. Тогда это было рекордное количество кандидатов на одно место. Потом Сахаров баллотировался академии наук, а Ельцины и Афанасьев ушли в другие округа. По одного кандидата нервы не выдержали, и он взял самоотвод. К сожалению, это был не я. Осталось нас 12 конкурентов. Я написал очень прогрессивную программу и начал встречаться с избирателями. Участвовал я и в теледебатах. Встреча с избирателями Это совсем не то, что встречи со зрителями. На встречах с зрителями присутствуют, как правило, почитатели, люди интересующиеся кинематографом. В общем, публика весьма интеллигентная.